Страница 268, письмо 219, Софья Андреевна Толстой. 1893 год, октября 20 -го, Ясная Поляна. Ждал известия о Люве, о решении его и Захарина. Вчера хотел ему написать, да был так вялый, так зачитался вечером, что пропустил время. Зачитался я Северным Вестником, повестью Потапенко, «Удивительно». Примечание первое. Мальчик 18 лет узнает, что у отца любовница, а у матери любовник, возмущается этим и выражает свое чувство. И оказывается, что этим он нарушил счастье всей семьи и поступил дурно, ужасно. Я давно не читал ничего такого возмутительного. Ужасно то, что все эти пишущие и потапинки, чеховые, золяймо пасаны даже не знают, что хорошо, что дурно. Большей частью, что дурное, то считают хорошим, и этим, под видом искусства, угощают публику, развращая ее. Примечание второе. Мне эта повесть была последним ударом, уяснившая то, что давно смутно чувствуется. Еще там о сумасшествии и преступности интересно было. Вчера я много писал, все о религии, и потом объелся за завтраком, и весь вечер был вял. Примечание четвертое. Нынче Маша с Верой поехали в Тулу. Маша повезла больных. Я утром много писал, все же, и пошел им навстречу. Дошел до Басовой и вернулся. Они меня нагнали в засеки. Теперь пишу, и очень хорошо. А Ванечке поминаю часто. Скажи ему, что в корзинке мне некого носить». Как жаль, что Таня ковыряет себе зубы. Пускай бы сами портились, а не дантист. Тулонские беснования, кажется, кончились. Это утешительно. Примечание пятое. Я перехожу завтра наверх, чтобы не топить совсем низа. Больше писать нечего. Письмо это, верно, тебе не нужно, но все-таки посылаю. Целую Таню, Леву, Андрюшу, Мишу, Сашу, Ваню и тебя. Привет! С.Э. и Коли. Примечание шестое-седьмое. Примечание. Первое. Смотри предыдущее письмо и примечание второе к нему. Второе. Впоследствии отношение Толстого к Чехову и Мапасану резко изменится. Смотри статьи в томе 15 настоящего издания. Третье. Перевод с французского, начитанного в тексте письма. Четвертое. Толстой работал над статьей «Религия и нравственность». Смотри том тридцать девятый. Пятое. Праздненство в Тулоне в связи с заключением франко-русского военного союза. Смотри письмо 218 и примечание первое к нему. Шестое. С.Э. Э. Дмитриевой Мамоновой и Коле Абаленскому. Конец примечаний.